Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Дэвид Герберт Лоуренс «Сыновья и любовники» Перевод с английского Раисы Облонской Часть первая Глава первая Первые супружеские годы Морлов Низинный вырос на месте преисподней Так называлась улочка, состоящая из скрытых соломой кособоких домишек на берегу ручья, при Гринхиллской дороге. Жили тут углекопы, что работали неподалеку, в небольших шурфах с подъемниками. Ручей прятался среди черной ольхи, почти вовсе не пострадавший от близости шахт, откуда ослики, устало бредущие вокруг ворота, вытаскивали уголь на поверхность. И повсюду окрест рассыпаны были эти шурфы. иные выработанные еще во времена Карла II, и немало углекопов и осликов копошилось в земле точно муравьи, оставляя среди полей и лугов несуразные бугры и небольшие черные проплешины. И домишки этих углекопов, сгрудившиеся то там, то тут, по два, по три, а то и вытянувшиеся в улочку, вместе со стоящими на отшибе фермами и жилищами чулочников, образовали поселок Бествуд. Потом, лет шестьдесят назад, все вдруг переменилось. мелкие шурфы исчезли под натиском шахт принадлежащих финансовым тузам в нотингенм и дерпчерри обнаружились большие залежи угля и железной руды родилось акционерное общество карстон уэйт и компания при чрезвычайном волнении собравшихся лорд Палмерстон официально открыл первую шахту компании в спине парк примерно в ту же пору пресловутую преисподнюю о которой с годами пошла дурная слава сожгли до и таким образом избавились от всяческой грязи. карстон Уэйт и компания увидели, что дело оказалось прибыльное, и в долинах ручьев вокруг Селби и Наттала стали закладывать новые копии, так что скоро работа шла уже в шести шахтах. От Наттала по высокой насыпи среди леса потянулась железная дорога. Мимо развалин небольшого кортезианского монастыря, мимо родника Робин Гуда, к Спинни-парку, потом к Минтону, к большой шахте среди пшеничных полей, от Минтона через обработанные поля в долине к Банкер-Хилл, а там разветвлялась и уходила на север, к Беттерли и Селби, откуда уже видны Крич и холмы Дербишира. Шесть шахт, точно черные шляпки гвоздей, вбитых то там, то здесь, и соединила петля тонкой цепочки, железной дороги. чтобы было где разместиться множество углекопов, компания построила квадраты. четырехугольники домов среди холмов Бествуда, а потом в долине ручья на месте преисподней, возвела Низинный. Низинный состоял из шести кварталов шахтерских домиков. Два ряда по три квартала в каждом, точно домино, на котором шесть очков, и в каждом квартале двенадцать домиков. Оба ряда расположились у подножья довольно крутого склона, и оттуда, по крайней мере, из окон мезонинов, видно было, как противоположная сторона долины полога поднимается к сэлби Домики сами по себе были солидные и очень славные. Идешь, и всюду полисадники, и в нижней теневой части поселка в них примулы, аврикулы и камнеломка, а в верхней, солнечный гвоздика турецкая и обыкновенная. У каждого домика ясные окошки и крылечко, и невысокая живая изгородь из берючины, и окошки мезонинов. Но так оно снаружи, к улице у всех шахтерских жен обращены нежилые гостиные. А жилая комната, она же кухня, в глубине дома, окнами на зады поселка, на жалкий огород и на выгребную яму за ним. А между рядами домов, между протянувшимися из конца в конец выгребными ямами, узкая улочка, где играют дети, судачат женщины, курят мужчины. Так что хоть и был низинный так хорошо построен и так славно выглядел, истинные условия жизни были там совсем неприглядные. Ведь жизнь-то шла в кухнях, А кухни выходили на эту чумазую улочку выгребных ям. Миссис Моррелл переезжала из Бествуда в Низинной безо всякого удовольствия. Он простоял к тому времени уже двенадцать лет, и лучшие его дни миновали. Но выбора у нее не было. Хорошо хоть дом ей достался самый последний в ряду, в верхней части поселка. А значит, соседи только с одной стороны, а с другой — лишний клочок земли под огород. И, поселившись в крайнем доме, она слала среди здешних женщин чуть ли не аристократкой. Ведь за дома, стоящие среди других домов, арендная плата была пять шиллингов в неделю, а за ее дом пять с половиной. Но это превосходство не очень-то ее утешало. Миссис Моррелл был 31 год, и замуж она вышла 8 лет назад. Небольшого росточка хрупкая, но с решительной осанкой, она от первого знакомства с жительницами Низинного как-то съежилась. Переехала она в июле, а в сентябре должна была родить своего третьего. Муж ее был углекоп. Они не прожили в своем новом доме еще и месяца. Как наступил праздник, открылась ярмарка. Она знала, Моррел, конечно же, не упустит случая повеселиться. В понедельник, в день ярмарки, он ушел с позаранку. Дети были страшно возбуждены. Семилетний Уильям умчался сразу же после завтрака. Ему не терпелось порыскать среди балаганов. Энни, которой было всего пять, он с собой не взял, и она все утро хныкала, просилась туда же. Миссис Моррелл хлопотала по хозяйству. С соседями она еще толком не познакомилась и не знала, кому доверить девчушку. Пришлось пообещать ей, что они отправятся после обеда. Уильям прибежал в половине первого. Этот живой, светловолосый, веснущатый мальчонка слегка смахивал на датчанина или норвежца. — Мам, пообедать можно? — воскликнул он, прямо в шапке, вбегая в дом. «Она начнется в полвторого, мне один дяденька сказал». «Пообедаешь сразу, как будет готово», — ответила мать. «А еще не готово?» — воскликнул он, сердито уставившись на нее синими глазами. «Тогда побегу без обеда». «И думать не смей. Обед будет готов через пять минут. Еще только половина первого». «Там все начнется!» — чуть не плача крикнул мальчуган. «Ничего страшного, даже если и начнется», — сказала мать. «Теперь только половина первого. У тебя еще целый час». Сынишка стал торопливо накрывать на стол, и все трое тотчас уселись. Они ели пудинг с джемом, и вдруг Уильям вскочил со стула и замер. В отдалении послышалось побрякивание запущенной карусели. Затрубил рожок. С исказившимся лицом мальчик посмотрел на мать. «Вот видишь», — сказал он, — и кинулся к вешалке за шапкой. «Пудинг прихвати! Еще только пять минут второго! Выходит, ошибся ты! Два пенни свои забыл!» — одним духом прокричала мать. В конец разгоряченный мальчик вернулся, схватил монетку и, ни слова не сказав, выбежал вон. «Хочу на ярмарку, на ярмарку!» — захныкала Энни. «Да уж пойдешь, маленькая Плакса! Ишь, как вся сморщилась!» — сказала мать. И попозже устала побрела со своей девочкой вдоль живой изгороди вверх по холму. Семы с полей уже убрали и на стерню выпустили скот. Было тепло, мирно. Миссис Моррелл не нравились такие праздники. Здесь крутились две упряжки деревянных коней, одна с помощью пара, другую водил по кругу пони. Вертели ручки трех шарманок. Слышался треск одиночных пистолетных выстрелов. Оглушала трещотка торговца кокосовыми орехами. Громко скликали охотников поиграть в тетку Салли. Владелица кинотоскопа хриплым голосом зазывала поглядеть диковинные картинки. Мать увидала своего сына. Он стоял под лебалаганом со львом Уоллесом. и упоенно глазел на изображение этого знаменитого льва, который убил негра и оставил на всю жизнь калеками двух белых. Она не стала мешать сыну и пошла купить ириску для Энни. Но скоро Уильям уже стоял перед ней отчаянно взбудораженный. «Ты же не сказала, что придешь. Тут столько всего, правда?» «Этот лев, он убил трех человек. Я свои два пенса потратил. Вот, погляди!» Он вытащил из кармана две рюмочки для яиц. На обеих нарисовано по мускусной розе. «Я их выиграл он в том киоске, загнал шарики в ямке Я их за два кона получил, полпенни и за кон. Вот погляди, на них мускусные розочки. Мне их хотелось». «Это ему для нее хотелось», поняла мать. «Хм», — сказала она довольная. «Они вправду милые. Возьми, а то вдруг я разобью». Сейчас, когда пришла мать, в нем все так и бурлило. И он потянул ее по ярмарке, показывая все подряд. Потом у кинетоскопа она объяснила ему, что значит каждая картинка. Получился прямо рассказ, и мальчик слушал как завороженный. Он не отходил от нее ни на шаг. Так и льнул к ней переполненный мальчишеской гордостью за мать. Ведь в своей черной шляпке и накидке она казалась настоящей леди, не то что другие. Встречая знакомых женщин, миссис Моррелл им улыбалась. А когда устала, спросила сынишку, ну как, пойдем домой или еще побудешь? — Уже уходишь? — воскликнул мальчик. И такой упрек выразился у него на лице. — Уже? Да ведь пятый час, как я понимаю. — Ну почему, почему ты уходишь? — жалобно протянул Уильям. — Если тебе не хочется уходить, останься, — сказала мать. И вместе со своей девчушкой не спеша пошла прочь. А сын смотрел ей вслед, огорченный до глубины души, и все-таки не в силах расстаться с ярмаркой. Проходя мимо трактира «Луна и звезды», Миссис Моррелл услышала громкие мужские голоса. До нее донесся запах пива, и она прибавила шаг. Подумала, что и ее муж должно быть там. Около половины седьмого вернулся сын. Теперь уже усталый, бледный и какой-то приунывший. Сам того не понимая, он был удручен от того, что отпустил мать одну. Стоило ей уйти, и ярмарка перестала его радовать. — А папа приходил? — спросил он. — Нет, — отвечала мать. Он пиво разносит в луне и звездах. Я видел через дырки в железных ставнях. Он рукава закатал. Ха!» — сердито воскликнула мать. «Он без денег. И будет рад, если сможет даром выпить. Пусть даже ничего больше не получит». Скоро стало смеркаться. Миссис Моррел не могла больше шить, и она поднялась и подошла к порогу. Все вокруг было пронизано праздничным неугомонным возбуждением, которое, наконец, передалось и ей. Она вышла в садик. Возвращались домой с ярмарки женщины. Ребятишки прижимали к груди, кто белого барашка с зелеными ногами, кто деревянного коня. Изредка, нагрузившись под завязку, нетвердыми шагами проходил мужчина. А то мирно шествовал во главе семейства примерный супруг. Но чаще женщины шли без мужей, только с детьми. В сгущающихся сумерках сплетничали на углах домоседки, сложив руки под белыми фартуками. Миссис Моррелл стояла одна, но ей было не привыкать. Сын и дочурка спят наверху. Значит, похоже, дом здесь, у нее за спиной, в целости сохранности. Но ожидающееся прибавление семейства угнетало. Жизнь казалась безотрадной. Ничего хорошего уже не ждет ее в этом мире. По крайней мере, пока не вырос Уильям. Да, ничего и не остается, кроме безотрадного долготерпения. Пока не выросли дети. А детей что ждет? Не вправе она заводить третьего. Не хочет она его. Отец подает пиво в пивное, лишь бы самому напиться допьяно. Она презирает его и прикована к нему. Новое дитя ей не по силам. Если б не Уильям и Энни, у нее опустились бы руки в этой борьбе с нищетой, уродством, убожеством. Слишком она сейчас отяжелела на улицу не выйти. Но и оставаться в доме не в моготу, и она вышла в полисадник. Было жарко, нечем дышать. Она вглядывалась в будущее... И при мысли о том, что ждет впереди, ей казалось, ее похоронили заживо. Крохотный полисадник окружали кусты берючины. Миссис Моррелл постояла там в надежде, что запах цветов, красота угасающего вечера, утешит ее. Напротив крохотной калитки была приступка, ведущая на холм, к высокой живой изгороди межпламеняющих на закате скошенных лугов. Высоко в небе переливался, трепетал свет. Вот уже померкли луга, Землю и живые изгороди объяла сумеречная дымка. Темнело, и из-за холма поднялось красное сияние. Доносились теперь уже слабее отзвуки ярмарочной суеты. Иногда в провале тьмы, обозначившем тропинку между живыми изгородями, пошатываясь, брел домой мужчина. Какой-то парень приспустился бегом по крутому у подножья склону холма и, споткнувшись о приступку, с шумом грохнулся на наземь. Миссис Моррелл вздрогнула. А он поднялся, зло, и жалобно ругаясь, будто это преступка виновата, что он ушибся. «Неужто и дальше все так и будет?» — подумала миссис Моррелл и с этой мыслью пошла в дом. Нет, ничего не изменится в ее жизни. Она уже начинала это понимать. Такой далекой, кажется, юность. И трудно представить, что это она, тяжело ступающая сейчас по двору в Низинном, десять лет назад так легко бежала по молу в Ширносе. «У меня-то что общего с этим?» — спросила она себя. «У меня-то что общего со всем этим? Даже и с ребенком, которого я ношу? Сдается мне, сама я совсем не в счет. Бывает, жизнь вцепится в человека, влечет его за собой, творит его судьбу, и однако эта судьба кажется неправдоподобной, будто дурной сон. «Я жду», — сказала себе миссис Моррел. «Жду». А тому, чего жду, может и не бывать. Она прибрала в кухне зажгла лампу, помешала уголь в очаге, собрала на завтра стирку и замочила, потом села за шитье. Проходил час за часом и размеренно сновала взад-вперед иголка. Иной раз женщина вздохнет, утомившись, переменит позу и все думает, думает, как лучше распоряжаться тем, что ей дано, ради детей. В половине двенадцатого вернулся муж. Щеки над черными усами пунцовые, так лоснятся, голова покачивается. Сразу видно, очень собой доволен. — Вон чего, вон чего, поджидаешь меня, лапушка. А я Энтони помогал, и сколько, думаешь, он заплатил? Паршивые полкроны, и не гроша больше. Он считает, ты остальное получил пивом, — резко сказала она. — А я не получил, не получил, ты мне верь. Я нынче совсем чуток выпил верно тебе говорю. Теперь в голосе его зазвучала нежность. «Глянь, я тебе какой пряничек принес! А ребятишкам вон орех кокосовый!» Он положил на стол круглый пряник и обросший волосками кокос. «Нет, видать, спасибо, не в жизни дождешься, верно я говорю?» Не желая с ним ссориться, жена взяла кокос и потрясла, проверяя, есть ли в нем молоко. «Орех? Что надо, не сомневайся! Мне Билл Ходжкинсен дал. бил говорю, на что тебе три орехта «Может, дашь один для моего мальца и девчонки?» А он говорит, «Как не дать, волтер дружище, бери, какой глянулся». Ну, я и взял, спасибо ему сказал. Трясти-то у него на глазах не стало. Он говорит, «Ты погляди, Уолт, хороший ли орех взял?» «Так что я узнал, орех первый сорт». «Золотой он парень, Билл Ходжкинсон, золотой!» «Пьяному ничего не жаль», — сказала миссис Моррел. «А вы оба с ним напились». «Да что ты, ты говоришь, лапушка моя, кто напился?» — возразил Моррел. Был он до крайности доволен собой, а все от того, что весь день помогал в луне и звездах. И сейчас болтал, не закрывая рта. Миссис морл безмерно усталая, раздосадованная его болтовней, поспешила уйти спать, а он все ворошил угли в очаге. Миссис Моррел была родом из старой добропорядочной семьи горожан, славных сторонников независимых, которые воевали на стороне полковника Хатчинсона и остались неколебимыми конгрегационалистами. В пору, когда в Наттингеме разорилось множество предпринимателей, связанных с производством кружев, обанкротился и ее дед. Отец ее, Джордж Коппорт, был механик. Рослый, красивый, заносчивый. Он гордился своей белой кожей и голубыми глазами, но еще того более своей неподкупностью. Гертруда хрупкой фигуркой походила на мать. но гордый и непреклонный нрав унаследовала от Копардов. Джордж Копард мучительно терзался своей бедностью. Он работал старшим механиком в доках Ширноса. Миссис Моррелл, Гертруда, была его второй дочерью. Она пошла вся в мать и ее больше всех любила, но унаследовала Копардовские ясные голубые непокорные глаза и высокий лоб. Она помнит, как ненавистна была ей властная манера отца в обращении с ее кроткой, веселой, добросердечной матерью помнит как бегала по молу в ширносе и отыскивала корабль который ремонтируют под началом отца помнит как однажды побывала в доках и рабочие баловали ее и расхваливали на все лады потому что была она милая и притом гордая девчушка помнит чудаковатую старушку учительницу в частной школе у которой она была помощницей и которой так любила помогать и она до сих пор хранит библию которую ей подарил джон филдд В 19 лет она обычно возвращалась из церкви с Джоном Филдом. Был он сыном состоятельного коммерсанта, учился в колледже в Лондоне, ему предстояло заняться коммерцией. Ей навсегда запомнилось то сентябрьское воскресенье, когда после полудня они сидели вдвоем под вьющимся виноградом в саду за домом ее отца. Солнце пробивалось сквозь просветы между листьями, и солнечные блики образовали прихотливый узор, словно на них обоих накинули кружевной шарф. Иные листья были совсем жёлтые, будто плоские жёлтые цветы. «Не шевелись!» — воскликнул он. «Подумай, никак не пойму, какие у тебя волосы! Яркие, как медь и золото, и красные, будто пламенеющая медь, а где коснулось солнца — золотые пряди! Надо же, это называется шатенка! Твоя мама говорит о ней цвета!» Гертруда взглянула в его заблестевшие глаза, но ясное лицо её... едва ли выдала обуявшую ее радость но ты говоришь ты коммерцию не любишь продолжала она не люблю терпеть не могу с жаром воскликнул он и предпочел бы стать священником это прозвучало почти умоляюще да предпочел бы если б думал что из меня получится выдающийся проповедник тогда почему ж тебе не стать кем хочешь в голосе ее прозвучал вызов будь я мужчиной меня бы ничто не остановилось она гордо вскинула голову. И Джон Филд даже оробел. «Но отец такой упрямый. Он решил определить меня по коммерческой части, и он поставит на своем». «Но ведь ты мужчина!» — воскликнула Гертруда. «Этого еще недостаточно», — хмурис отвечал Джон, смущенный и беспомощный. Теперь в низинном среди хлопот по хозяйству, уже имея кое-какое представление о том, что значит быть мужчиной, Она понимала, что просто быть мужчиной и вправду недостаточно. В 20 лет из-за слабости здоровья она уехала из Ширнеса. Отец увез семью на родину в Ноттингем. Отец Джона Филда разорился. И сын отправился учительствовать в Норвуд. Она ничего о нем не знала, пока, наконец, два года спустя, не навела справки. Оказалось, он женился на своей квартирной хозяйке, сорокалетней вдове, у которой была кое-какая земля. однако мисс Моррелл по сей день хранит подарок Джона, Библию. Теперь она не назвала бы его мужчиной. Что ж, она отлично поняла, что ему дано, а что нет. И она хранит эту Библию. И нетронутой хранит в сердце память о нем. До конца своих дней, 35 лет, она о нем ни разу не заговорила. 23 лет она на рождественской вечеринке познакомилась с молодым человеком из Эраушвелли. Моралу было тогда двадцать семь. У него была хорошая осанка, держался он прямо и молодцевато. Его черные волнистые волосы к тому же еще блестели, и черная роскошная борода явно никогда не знала бритвы. Щеки румяные, а красный влажный рот особенно приметен от того, что Морал много и заразительно смеялся. И смех редчайший, глубокий и звонкий. Гертруду Коппорт он совершенно очаровал. Был он так ярок, так полон жизни, такой услужливый и милый со всеми, так естественно звучали в его голосе комические нотки. У ее отца было отлично развито чувство юмора, да только сатирического. А у этого человека он другой, мягкий, немудреный, сердечный, какой-то веселящий. Сама она была иного склада, имела пытливый, восприимчивый ум и с огромным удовольствием, с интересом слушала других. Была она мастерица разговорить человека. Любила пофилософствовать и считалась девушкой весьма мыслящей. А всего больше ей нравилось беседовать с каким-нибудь хорошо образованным человеком о религии, философии или политике. Такая радость ей выпадала нечасто. И приходилось довольствоваться рассказами людей о себе, находить отраду в этом. Была она небольшого роста, хрупкого сложения, с высоким лбом и шелковистыми прядями каштановых кудрей. Голубые глаза смотрели на мир прямо, целомудренно и испытующе. Руки были красивые в копордов. Платье она носила не броские. Предпочитала темно-голубой шелк со своеобразной отделкой из серебристых фестонов. Фестоны да тяжелая брошь витого золота служили единственными украшениями. Была она еще совсем не тронута жизнью, глубоко набожна и исполнена милого чистосердечия. Глядя на нее... Уолтер Моррелл словно таял от восхищения. Ему, углекопу, она представлялась истинной леди, загадочной и чарующей. Когда она разговаривала с ним, ее южный выговор, ее великолепный английский язык приводили его в трепет. Она приглядывалась к нему. Он хорошо танцевал, танец был словно его радостным естеством. Его дед, французский беженец, женился на буфетчице англичанки если только это можно назвать браком. гертруда смотрела на молодого углекопа когда он танцевал и было в его движениях некое волшебство едва уловимое ликование смотрела на его лицо расцветающее румянцем под копной черных волос и разносмеющееся когда он наклонялся над своей партнершей кто бы она ни была удивительный человек никогда она такого не встречала образцом мужчины ей казался отец а джордж копорт с гордой осанкой красивой и довольно язвительный, разительно отличался от этого углекопа. Всем книгам Джордж предпочитал книги богословские, и подобие симпатии испытывал к единственному человеку, апостолу Павлу. Был неизменно суров с подчиненными, а со знакомыми насмешлив и пренебрегал чувственными удовольствиями. Сама Гертруда не без презрения относилась к танцам, не испытывала к ним ни малейшей склонности и не давала себе труда научиться даже простейшему Роджеру. Как и отец, была она, пуританка, возвышена в мыслях и воистину строга в поведении. И оттого смогла золотистая мягкость чувственного пламени жизни, что исходила от морала, точно от пламени свечи, которую не подавляли и не гасили ни мысль, ни душевный настрой, как у нее самой, казалось ей удивительной, непостижимой. Он подошел и склонился над ней. По всему ее телу разлилось тепло. Точно она выпила вина. «Ну, пойдемте же, станцуем», — ласково пригласил он. «Этот танец ведь совсем легкий. Мне страсть охота поглядеть, как вы танцуете». Она уже говорила ему, что танцевать не умеет. Глядя, как смиренно он ждет, она улыбнулась. Улыбка у нее была прелестная. И так его тронуло, что он совсем потерял голову. «Нет, я не буду танцевать», — мягко отказалась она. и слова ее прозвучали отчетливо и звонко. Не думая, что делает, чутье нередко подсказывало ему, как вернее поступить, он сел рядышком, почтительно наклонился. «Но зачем же вам пропускать танец?» — с укором сказала Гертруда. «Да нет, не желаю я этот, не по мне он». А меня, однако, пригласили. Он от души рассмеялся. «А ведь верно, вот вы со мной и расправились». теперь в свою очередь рассмеялась она не похоже что с вами так уж легко справиться сказала она я будто поросячий хвостик никак не расправлюсь сам не знаю как скручусь да выкручусь он громко и весело рассмеялся и ведь вы углекоп удивленно воскликнула она да десяти лет в шахту спустился она взглянула на него и сочувственно и недоверчиво десяти лет но ну, наверное было очень тяжело ты ведь скоро привыкаешь, живешь, будто мышь, а ночью выскакиваешь поглядеть, что на белом свете делается. Я словно сразу ослепла, нахмурясь, сказала Гертруда. «Будто крот», — рассмеялся он. «А у нас и впрямь есть ребята, ну, будто кроты». Он вытянул вперед голову совсем как крот, который вслепую вынюхивает, выискивает дорогу. «А все одно двигаются», — простодушно заверил он. «Ты не видывала. Дай срок, сведу тебя вниз, сама поглядишь». Гертруда посмотрела на него со страхом. Ей внезапно открылась новая сторона жизни. Ей представилась жизнь углекопов. Сотни мужчин тяжко трудятся под землей, а вечером выходят на поверхность. Какой же он замечательный. Каждый день рискует жизнью, и так весело. В своем бесхитростном смирении она взглянула на него чуть ли не с благоговением. — А может, не желаешь? — с нежностью спросил он. — А то, глядишь, перепачкаешься. С тех пор, как она стала взрослой, никто никогда не обращался к ней на «ты». На следующее Рождество они поженились. И первые три месяца она была совершенно счастлива, и еще полгода тоже были счастливы. Моррол дал обед не пить и носил голубую ленту общества трезвенников. Он любил покрасоваться. Жили они, как думала Гертруда, в его собственном доме. Был он небольшой, но довольно удобный и вполне мило обставлен солидной добротной мебелью. которая вполне подходила ее бесхитростной натуре. Соседки были ей изрядно далеки, а мать и сестры Моррелла только что не потешались над ее благородными манерами. Но она могла прекрасно обходиться без них, был бы рядом муж. Иногда, наскучив разговорами о любви, она пыталась всерьез открыть ему душу. И видела, он слушает уважительно, но не понимает. Это убивало ее стремление к большей душевной близости, и временами ее охватывал страх. Иногда вечерами им овладевало беспокойство, и она понимала, ему недостаточно просто быть подле нее, и радовалась, когда он находил себе какие-нибудь дела по дому. У него были поистине золотые руки. Чего только он не мог сделать или починить, и она бывало говорила, «Как же мне нравится кочерга твоей матушки, такая маленькая, изящная!» «Да неужто?» Так ведь это я смастерил, лапушка. Могу я тебе сделать. Что ты говоришь? Она же стальная. Вы хоть бы и так. Сделаю и тебе вроде нее. Может, даже и такую. Ей не докучал беспорядок, стук молотка, шум. Зато муж был занят и счастлив. Но однажды на седьмом месяце их брака она чистила его выходной пиджак и нащупала в грудном кармане какие-то бумаги. Ее вдруг взяло любопытство. Она вынула их и прочла. Сюртук, в котором венчался, он носил очень редко, да и бумаги прежде не вызывали у нее любопытства. Это оказались счета на их мебель, до сих пор не оплаченные. «Послушай», — сказала она вечером, после того, как муж вымылся и пообедал. «Я нашла это в кармане твоего свадебного сюртука. Ты еще не заплатил по этим счетам?» «Нет, не поспел». «Но ты же говорил, все оплачено. Давай я схожу в субботу в Нотингем и рассчитаюсь». Не нравится мне сидеть на чужих стульях и есть за неоплаченным столом. Моррел молчал. — Дашь мне свою банковскую книжку? — Дать-то дам, а что толку? — Я думала, ты... — начала она. Он говорил, у него отложена изрядная сумма. Но что толку задавать вопросы? Горечь, негодование охватили ее, и она сурово замкнулась в себе. на завтра она отправилась к свекрови. «Это ведь вы покупали Уолтеру мебель?» – спросила она. «Ну я», – с вызовом ответила та. «Сколько ж он дал вам на нее денег?» Свекровь возмутилась до глубины души. «Восемьдесят фунтов, если тебе уж так надобно знать», – ответила она. «Восемьдесят фунтов? Значит, за нее должны еще сорок два фунта? Чего ж теперь сделаешь?» «Но куда ушли все деньги?» «Она все, должно быть, есть бумаги, ты поищи. Да еще десять фунтов он должен мне». и шесть фунтов у нас тут ушло на свадьбу шесть фунтов эхом отозвалась гертруда морол да это просто чудовищно ее отец так потратился на свадьбу а в доме родителей уолтера проели и пропили еще шесть фунтов да притом за его счет а сколько уолтер вложил в свои дома спросила гертруда «В свои дома какие такие дома у гертруда даже губы побелели он говорил что дом в котором они живут и соседний тоже его собственность я думала дом в котором мы живем начала она мои это дома обои сказала свекровь и заложенные они я плачу проценты по закладной а на чего другое у меня денег нет гертруда сидела молча с побелевшими губами сейчас она уподобилась своему отцу значит нам следует платить вам за аренду холодно сказала она уолтер мне платит ответила мамаша — Сколько же? — спросила Гертруда. — Шестьдесят шесть в неделю, — ответствовала мамаша. Дом того не стоил. Гертруда выпрямилась, вскинула голову. — Тебе вон как повезло, — поддела ее свекровь. Об деньгах у мужа голова болит, а ты можешь жить припеваючи. Молодая ничего на это не ответила. Мужу она мало что сказала, но обходиться с ним стало по-другому. В гордой и благородной душе ее что-то окаменело. Наступил октябрь, и все ее мысли были о Рождестве. Два года назад на Рождество она с ним познакомилась. В прошлое Рождество вышла за него замуж. В это Рождество родит ему дитя. «Вы вроде не танцуете, миссис Моррел?» спросила ее ближайшая соседка в октябре, когда только и разговору было, что об открытии танцевальных классов в гостинице «Кирпич и черепица» в Бествуде. «Нет, танцы никогда меня не привлекали», — ответила она. «Чудно?» «И надо же, а за такого вышло! Хозяин-то ваш самый знаменитый танцор!» «А я и не знала, что он знаменитый», — засмеялась миссис Моррелл. «Ага, еще какой знаменитый! Как же больше пяти годов заправлял танцевальными классами в клубе «Шахтерский герб»?» «Вот как!» «Ну да, — сказала другая. Каждый вторник и четверг и субботу там бывало яблоку негде упасть. И уж меловались там, все говорят». От таких разговоров тошно и горько становилась миссис Моррел. Она слушалась, а на их предостаточно. Поначалу соседки ее не щадили, потому что, хотя и не ее это вина, а была она им неровня. Моррел стал возвращаться домой довольно поздно. «Они теперь работают допоздна, верно?» — сказала она своей прачке. «Да сдается мне, как обыкновенно, а только после работы норовят пиво хлебнуть у Эллен». а там пойдут разговоры разговаривать, вот время и проходит. Глядишь, обед и простыл, ну, так им и надо. Но мистер Моррелл спиртного в рот не берет. Прачка выпустила из рук белье, глянула на миссис Моррелл, но так ничего и не сказала, и опять принялась стирать. Родив сына, Гертруда Моррелл тяжело захворала. Моррелл за ней преданно ухаживал, очень преданно. А ей вдали от родных было отчаянно одиноко. одиноко было и с ним при нем чувство это становилось только острей мальчик родился маленький хрупкий но быстро выправлялся был он такой хорошенький с темно золотистыми кудряшками и темно голубыми глазами которые постепенно светлели и стали серыми мать души в нем не чаяла он явился на свет когда горечь разочарования давалась ей особенно тяжело когда подорвана оказалась вера в жизнь и на душа было безрадостно и одиноко Она не могла наглядеться на свое дитя, и отец ревновал. Кончилось тем, что миссис Моррелл стала презирать мужа. Всю свою любовь она обратила на ребенка, а от отца отвернулась. Он же перестал замечать ее, собственный дом утратил для него прелесть новизны. «Тряпка он», — с горечью сказала себе Гертруда Моррелл. «Идет на поводу сиюминутного чувства. Не может твердо держаться чего-то одного, только и умеет пускать пыль в глаза». И между мужем и женой началась война. Жестокая, беспощадная, которая кончилась лишь со смертью одного из них. Жена добивалась, чтобы он взял на себя обязанности главы семьи, чтобы выполнял свой долг. Но слишком он был не похож на нее. Он был натурой сугубо чувственной. А жена старалась обратить его в человека нравственного, человека добродетельного и религиозного. Она пыталась заставить его смело смотреть в лицо жизни. а ему это было не втерпеж, приводило его в ярость. Малыш был еще крохой, а отец стал совсем неуправляем, ненадежен. Стоило ребенку чуть провиниться, и отец накидывался на него с бранью, и чуть что давал волю своим шахтерским ручищам. В такие минуты миссис Моррелл начинала ненавидеть мужа. Ненавидела ни день и ни два, и он уходил из дому и напивался. Только ее это уже не трогало. но когда он возвращался Она безжалостно его язвила. Из-за этой их отчужденности он иной раз сознательно или бессознательно грубо ее оскорблял, чего прежде не сделал бы. Уильяму был всего год, и такой он стал хорошенький, что мать им гордилась. Жила она теперь в скудости, но ее сестры наряжали мальчика. И с густыми кудрями, в белой шапочке, с развивающимся страусовым пером и в белом пальтишке он был ее утехой. Однажды воскресным утром миссис Моррел лежала и прислушивалась. Внизу отец болтал с малышом. Потом задремала. Когда она сошла вниз, в камине пылал огонь, было жарко. Кое-как накрыт стол к завтраку. У камина в своем кресле сидел Моррел, несколько смущенный. А между его колен стоял малыш, остриженный, как овца. Головенка такая смешная, круглая. И озадаченно смотрел на нее. А газета, расстеленная на каминном коврике, усыпана была мириадами завитков, пламеняющих в отблесках пламени точно лепестки бархатцев. Миссис Моррелл замерла. То было ее первое дитя. Она побелела, не в силах вымолвить ни слова. — Как он тебе нравится? — с неловким смешком спросил Моррелл. Она сжала кулаки, подняла и пошла на него. Моррелл отшатнулся. — «Убить тебя мало, убить!» — сказала она. И поперхнулась от ярости все еще с поднятыми кулаками. «Нечего девчонку из него делать!» — испуганно сказал Моррелл, пригнув голову, чтоб не встретиться с ней взглядом. Ему было уже не до смеха. Мать смотрела, как он обкорнал ее малыша. Она обняла наголо обстриженную головенку и стала гладить и ласкать ее. «Ох, мой маленький!» — голос изменял ей. губы задрожали лицо исказилось она обхватила мальчика спрятала лицо у него на плече и мучительно зарыдала она была из тех женщин которые не способны плакать которым это так же нестерпимо как мужчине каждое рыдание будто с трудом вырывали у нее из груди моролл сидел уперев локти в колени так стиснул руки даже костяшки побелели чуть ли не оглушенный кажется не в силах перевести дух он безотрывно смотрел в огонь Но вот рыдания стихли, мать успокоила малыша и убрала со стола. Газету, усыпанную кудряшками, она оставила на каминном коврике. Муж, наконец, поднял ее и сунул поглубже в огонь. Миссис Моррелл хозяйничала, сжав губы, молча. Моррелл был подавлен. С несчастным видом слонялся по дому, и каждая трапеза была для него в этот день пыткой. Жена разговаривала с ним вежливо, ни словом не помянула, что он натворил. Но Он чувствовал, что-то между ними решилось окончательно. Позже она сказала, что вела себя глупо. Рано или поздно мальчика все равно надо было постричь. В конце концов даже заставила себя сказать мужу, мол, вполне можно было это сделать и тогда, когда ему вздумалось разыграть парикмахера. Но и она, и Морл знали. Из-за его поступка что-то в ней круто изменилось. Случай этот она помнила до конца своих дней. Никогда ещё ничто не причинило ей такой душевной боли. Это проявление мужской грубости пробило брешь в ее любви к Морреллу. Прежде, яростно сражаясь с ним, она волновалась, уж не теряет ли она его. Теперь ее не волновало, больше любит он ее, нет ли, он стал ей чужим. И жить стало легче. Однако миссис Моррелл по-прежнему воевала с мужем. По-прежнему в ней силен был высоконравственный дух добродетели, унаследованный от нескольких поколений пуритан. теперь в ней говорила впитанная с молоком матери набожность и в отношениях с мужем она доходила чуть ли не до фанатизма потому что любила его по крайней мере любила прежде если он грешил она терзала его если пил лгал нередко вел себя как отъявленный трус а случалось и плутовал она безжалостно его бичевала на беду она слишком была с ним не схожа не могла она удовольствоваться тем малым что было ему дано он нужен был ей таким каким по ее понятиям следовало быть. И вот, стремясь сделать его благороднее, чем он способен был быть, она губила его. Себя она ранила, бичевала до рубцов и шрамов, но все ее достоинства оставались при ней. К тому же у нее были дети. Моррол пил и немало, хотя не больше многих других углекопов, притом только пива. Так что, хотя это и отражалось на его здоровье, особого вреда ему не причиняло. Конец недели был у него любимое время для загула. Каждую пятницу, субботу и воскресенье он весь вечер до самого закрытия сидел в шахтерском гербе. В понедельник и вторник он с большой неохотой уходил из пивной не позднее десяти. В среду и четверг иногда проводил вечера дома, а если уходил, то всего на часок. Работу же из-за выпивки никогда не пропускал. Но хотя работник он был на редкость надежный, платили ему все меньше и меньше. Он болтал лишнее, давал волю языку. Начальство было ему ненавистно, и он вовсю чистил Штеггеров. «Нынче утром приходит к нам в забой десятник и говорит», рассказывал он в пивной Павмерстона. «Нет, — говорит Ултер, — так не годится. Это разве стойки?» А я ему, мол, чего зря болтать, чем тебе стойки не поглянулись. «А он так не пойдет, — говорит. У тебя свод не сегодня-завтра рухнет. А я ему, так ты стань вон на глыбу, да своей головой подопри». Но он взбеленился, озлел, ругается, а ребята гогочат». У Моррелла явно была актерская жилка. Он отлично изображал самодовольного десятника, который пытался скрипуче выговаривать слова по всем правилам, а не на местный лад. «Я, — говорит, — этого не потерплю, Уолтер. Кто в деле разбирается лучше, я или ты? А ему, почем мне знать, Элфрид, много ли ты смыслишь? Только и умеешь, что в постель да из постели». Так Моррелл без конца развлекал своих собутыльников. И кое-что из его рассказов было правдой. Штейгер мало в чем разбирался. Мальчишками они с Морреллом росли рядом, и хоть недолюбливали друг друга, давно так или иначе друг с другом свыклись. Но вот росказней в пивной Элфрид Чарлзуорд своему сверстнику не прощал. И хоть тот был умелый углекоп, и когда женился, иной раз получал добрых пять фунтов в неделю... Со временем забои, в которые его ставили, оказывались все хуже и хуже. Уголь в них залегал тонким слоем. Вырубать его было трудно и неденежно. К тому же летом на шахтах наступает затишье. В яркие солнечные дни мужчины часто разгредаются по домам уже в 10, 11, 12 часов. Из устья выработки не видно пустых вагонеток. И женщины, по утрам выбивая о забор каминные коврики, смотрят с окрестных холмов вниз. Считают, сколько платформ тащит по долине паровоз. А дети, возвращаясь в обед из школы, глядят на шахты, видят, что колесо на главном стволе не крутится и говорят «На не пошабашили! Отец должно дома!» И на все лица будто тень ложится. На женские, на детские и на мужские. Ведь в конце недели получка будет жалкая. Моррелл обычно давал жене 30 шиллингов в неделю на все про все – на арендную плату, еду, одежду, на взносы в общество взаимопомощи, на страховку и на докторов. Иногда, расщедрившись, давал 35. Но куда чаще, напротив, ограничивался 25. Зимой, если углекопу доставался хороший забой, он мог заработать 50, а то и 55 шиллингов в неделю. Тогда он бывал рад и счастлив Вечером, в пятницу, в субботу и воскресенье давал себе волю, спускал порой и целый саверен. И из таких деньжищ едва ли уделял детям лишний пенни, фунта яблок и то им не покупал. Все шло на выпивку. В плохие времена он зарабатывал меньше, зато не так часто напивался. И миссис Моррелл бывало говорила, «Пожалуй, даже лучше, когда денег в обрез, ведь когда он при деньгах, нет у меня ни минуты покоя». Если он получал 40 шиллингов, он оставлял себе 10. Из 35 оставлял себе 5. Из 32 – 4. Из 28 – 3. Из 24 – 2. Из 20 – 1.5. Из 18 – 1 шиллинг. Из 16 – 6 пенсовик. Он никогда не отложил ни гроша, и жене тоже не давал такой возможности. Больше того, ей даже иногда приходилось платить его долги. Не за выпитое пиво, эти долги с женщин никогда не спрашивали. но за канарейку которая ему вздумалось купить или за щегольскую трость во время ярмарки морелл работал плохо и миссис морелл выбивалась из сил чтобы отложить народы горькоей было думать что она измученная сидит дома а он меж тем развлекается и сорит деньгами праздничных дней было два во вторник морол поднялся чуть свет настроение у него было отличное с позаранку еще и шестения было она услыхала как он насвистывая спускается по лестнице. Насвистывал он всегда примило, весело и мелодично. И чаще всего церковные гимны. Мальчиком он пел в церковном хоре. Голос у него был очень хорош. И он исполнял сольные партии в Саут-Уэллском соборе. Только по его утреннему свисту и можно было это представить. Лежа в постели, жена прислушивалась, как он на скорую руку что-то мастерит в огороде. Пилит, прибивает и звенит, переливается его свист. И всякий раз, когда ранним ярким утром он вот так радовался на свой мужской лад, а дети еще спали, и сама она еще лежала в постели, на душе у нее становилось тепло и покойно. В девять, когда дети еще босые играли на диване, а мать умывалась, Моррол, кончив плотничать, вошел в дом, рукава сорочки закатаны, жилет на распашку. С черной волнистой шевелюрой и пышными черными усами он был еще очень недурен. Лицо, пожалуй, чересчур румяное и чуть ли не капризное. Но сейчас он был весел. И пошел прямо к раковине, где умывалась жена. «Вот ты где!» — раскатился по дому его голос. «Поди отсюда, дай мне сполоснуться. Можешь и подождать, пока я кончу», — сказала жена. «Вот еще, а если не погожу?» Благодушная угроза это позабавила миссис Моррел. «Тогда поди умойся в лохане с теплой водой. Тюш, это можно, чумить ты моя!» говоря так он постоял поглядел на нее потом отошел чтобы дать ей домыться при желании он и теперь еще мог выглядеть хоть куда обычно выходя из дому он обертывал шею шарфом а вот сейчас принялся всерьез наводить глянец со вкусом отдувался и полоскался потом поспешно кинулся к зеркалу в кухне и склонясь уж очень низко оно висело так старательно расчесал на пробор влажные черные волосы что миссис морелл даже досада взяла Он пристегнул отложной воротничок, надел черный галстук-бабочку и парадный костюм. Теперь он глядел щеголем не столько от того, что прифронтился, сколько благодаря бессознательному умению блеснуть своей внешностью. В половине десятого за ним зашел его приятель Джерри Порди. Джерри был закадычный друг Моррелла, а миссис Моррелл его недолюбливала. Был он высокий, тощий, с лисей физиономией, и глаза казались совсем без ресниц. Он гордо выступал, осторожно неся голову, будто она держалась на ломкой деревянной пружине. По натуре он был человек холодный и расчетливый. Само великодушие, когда уж хотел быть великодушным, он, казалось, души не чаял в Морроле и на свой лад опекал его. Миссис Моррол терпеть его не могла. Она помнила его жену, та умерла от чехотки и под конец так яростно возненавидела мужа, что если он входил к ней в комнату, у нее начинала идти кровь в горлом. Но, похоже, ни то, ни другое Джерри не смущало. И теперь старшая пятнадцатилетняя дочь хозяйничала в его нищем доме и заботилась о двух младших детях. «Бессердечный скряга», — говорила о нем миссис Моррелл. «Отродясь, не видал, чтоб Джерри скряжничал», — возражал Моррелл. «Широкий парень, отродясь, щедрее человека не видал. Вот он, по-моему, какой!» «Это он с тобой щедрый». «А своим детям, бедняжкам, каждый грош жалеет», — не соглашалась миссис Моррел. «Бедняжкам! Это почему ж они бедняжки, интересно?» Но когда речь заходила о Джерри, миссис Моррел оставалась непреклонной. А предмет их спора был уже тут как тут. Его голова на тощей шее показалась над кухонной занавеской. Он поймал взгляд миссис Моррел. «Доброго утречка, хозяйка! Сам дома?» «Да, дома!» Не дожидаясь приглашения, Джерри вошел и остановился у порога. Сесть она ему не предложила, и он так и стоял, невозмутимо утверждая права мужчин и мужей. — Денек, что надо, — сказал он миссис Моррел. — Да. — На дворе красота. Прогуляться сейчас красота. — Собираетесь прогуляться? — спросила миссис Моррел. — Да, хотим прогуляться в Ноттингем, — был ответ. — Хм. Мужчины поздоровались. Оба с явным удовольствием. Однако Джерри держался свободно и уверенно. Морал же довольно скованно. В присутствии жены боялся слишком явно выказывать радость. Но резво мигом зашнуровал башмаки. Им предстояло пройти пешком полями 10 миль до Ноттингема. Поднявшись из Низинного на холм, они весело вступили в утро. В луне и звездах выпили по первому стаканчику и двинулись дальше, к старому местечку. потом долгие пять миль предстояло терпеть жажду добычьего источника до желанной пинты доброго горького пива но по дороге они еще посидели с косарями у которых бутыль была полна так что когда за город у морло слипались глаза город раскинулся перед ними дымясь в полдневном мареве он поднимался по холму и шпили громады фабричных корпусов трубы скрывались с юга его вершину На последнем лужке Моррелл улегся под дубом и крепко проспал больше часу. А когда проснулся и они двинулись дальше, почувствовал, что хмель еще не выветрился. Они пообедали в Луговине у сестры Джерри, потом отправились в пирушку, где так и бурлили всевозможные азартные игры. Моррелл никогда не играл в карты, ему казалось, они обладают какой-то таинственной злой силой. «Бесовские картинки», — называл он их. Но он знал толк в кеглях и в домино. И принял вызов одного нью-йоркца, пожелавшего сразиться в кегле. Все, кто был в длинном зале старой пивной, тут же разделились. Одни ставили на Моррела, другие — на его противника. Моррел скинул сюртук. Джерри держал шапку с деньгами. За столами с них не спускали глаз. Кое-кто поднялся с кружкой в руках. Моррел хорошенько примерился к большому деревянному шару. Метнул. Кегли развалились, он выиграл полкроны и теперь оказался при деньгах. К семи часам два приятеля порядком нагрузились. Поездом 7.30 они покатили домой. Во второй половине дня в Низинном стало невыносимо. Все, кто был в это время в поселке, высыпали из домов. Женщины с непокрытыми головами, в белых фартуках, собравшись по две, по три, судачили в проулках. Мужчины, отдыхая между выпивками, сидели на корточках и толковали о своем. Воздух был спертый. В сухом зное ослепительно блестели шиферные крыши. Миссис Моррелл пошла с маленькой дочкой на луг, к речушке, всего в каких-нибудь двухстах ярдах от дома. Вода живо бежала по камням и черепкам. Мать и малышка облокотились о перила старого мостика для овец и смотрели, что делается вокруг. Вверх по течению, у глубокой заводи, на другом конце луга, подле желтой воды мелькали голые мальчишечья тела. Изредка освещенная солнцем фигурка блестя стремглав проносилась над темнеющими неподвижными травами. Миссис Моррел знала, Уильям тоже у заводи. Ее не отпускал страх, как бы не утонул. Энни играла у высокой живой изгороди, подбирала ольховые шишки. Она их называла «черной смородиной». С малышки ни на минуту нельзя было спускать глаз. Да еще и мухи одолевали. В семь миссис Моррелл уложила детей. И некоторое время сидела и шила. Когда Уолтер Моррелл и Джерри вернулись в Бествуд, оба сразу повеселели. Уже не грозила поездка по железной дороге, и теперь можно было достойным образом закончить этот замечательный день. Они зашли в пивную Нелсона с чувством удовлетворения, какое испытываешь после долгих странствий. На завтра предстоял рабочий день. И мысль об этом омрачала настроение мужчин. К тому же у большинства уже кончились деньги. Кое-кто, покачиваясь уныло, брел домой, выспаться перед завтрашней работой. Под их заунывное пение миссис Моррелл вошла в дом. Вот уже девять часов десять, а дружков все нет». Слышно было поодаль на крылечке какой-то гуляк громко тянет «Веди нас, путеводный свет». Миссис Моррелл неизменно возмущалась, что пьяным, когда расчувствуются, приходит охота петь этот гимн. «Мог бы и Женевьевой обойтись», — сказала она. Кухню наполнял запах кипящих трав и шишек хмеля. На подставке в камине в большой черной кастрюле что-то неторопливо булькало. Миссис Моррелл взяла большую глиняную миску, щедро насыпала в нее рафинаду, и, поднатужившись, перелила туда кипящую жидкость из кастрюли. В эту минуту вошел Морал. У Нелсона он был на зависть весел, но по дороге домой помрачнел. Он не вовсе преодолел досаду и огорчение от того, что, напившись, заснул на лугу. И на пути к дому его стала мучить нечистая совесть. Он сам не понимал, что зол. Но едва ощутил, что садовая калитка не поддается, Пнул ее ногой и сломал щеколду. Когда он вошел, миссис Моррел как раз выливала из кастрюли настой трав. Качнувшись, Моррел задел стол. Чаша с горячей смесью накренилась, миссис Моррел отскочила. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Прийти домой пьяным!» Она вдруг вышла из себя. «Может, скажешь, ты не пьян?» — в сердцах бросила она. Она поставила кастрюлю и стала размешивать сахар в пиве. Моррел тяжело опустил руки на стол. свирепо выпятил челюсть. «Может, скажешь, ты не пьяный?» — повторил он. «Ишь, чего выдумала, сучка паршивая?» И он опять вздернул подбородок, свирепо глядя на жену. На что другое денег нету, а на выпивку нашлись. «Я нынче, считай, сущие гроши потратил», — сказал Морл. «На гроши так не напьешься», — возразила она. и вдруг, придя в ярость, закричала. «А если тебя угощал твой любезный Джерри, так лучше б он о своих детях подумал, им деньги нужней». «Вранье! Вранье! Заткнись, баба!» Они разругались не на шутку. В пылу схватки каждый забыл про все на свете, кроме ненависти к другому. Миссис Моррелл разгорячилась, была взбешена не меньше мужа. И так шло, пока он не назвал ее лгуней. «Нет!» — крикнула она. выпрямившись, у нее перехватило дыхание. «Ты не смеешь так меня называть! До такого презренного лгуна, как ты, свет не видал!» Она чуть не задохнулась, с трудом выговорила последние слова. «Это ты, лгуня!» — заорал он, стуча кулаком по столу. «Ты, ты, ты Она сжала кулаки, вся напряглась и крикнула. «Из-за тебя в доме мерзко!» «Тогда убирайся!» «Это мой дом, убирайся!» — завопил Моррел. «Это я приношу в дом деньги, не ты! Мой это дом, не твой! Убирайся вон, убирайся!» «Я бы рада!» — воскликнула она, вдруг разрыдавшись от собственного бессилия. «Да если б не дети, я бы и ушла! Ушла бы давным-давно, пока был еще только один ребенок!» И так же вдруг, осушив слезы, яростно крикнула. «Думаешь, это я из-за тебя остаюсь?» «Думаешь, из-за тебя я осталась бы хоть на минуту?» «Так убирайся вон!» Вне себя заорал Моррел. «Вон!» «Нет!» Она взглянула ему прямо в лицо. «Нет!» — громко сказала она. «Не бывать, по-твоему. Не все будет, по-твоему. У меня на руках дети. Право слово!» — она засмеялась. «Хороша я буду, если доверю их тебе!» «Вон!» — хрипло выкрикнул он, подняв кулак. Он боялся ее. «Вон! Я бы с радостью. Господи, да если б я могла уйти от тебя. Я бы только веселилась. Да, веселилась», — сказала она в ответ. Он метнулся к ней, выпитив челюсть, лицо воспаленное, глаза налиты кровью, схватил за плечи. Она в страхе закричала, попыталась вырваться. Чуть опомнясь, тяжело дыша, он грубо пихнул ее к двери, вытолкнул за порог на улицу, рывком с грохотом запер дверь на засов. потом вернулся в кухню рухнул в кресло голова лопаясь от прихлынувшей крови повисла меж колен усталый пьяный он постепенно погрузился в оцепенение в эту августовскую ночь высоко в небе стояла великолепная луна под ее ярким белым светом разгоряченную гневом миссис моролл обдало холодом страх охватил ее взволнованную душу несколько минут потрясенная женщина Беспомощно глядела на крупные сверкающие листья ревеня подле двери. Потом тяжело перевела дух. И, дрожа всем телом, пошла по дорожке. А под сердцем шевельнулось потревоженное дитя. Она все не могла прийти в себя. Машинально перебрала в уме только что разыгравшуюся сцену. Опять к ней вернулась. Иные фразы, иные мгновения каленым железом обжигали душу. И всякий раз, как она снова представляла себе этот последний час, Каленым железом било по тому же месту, навек выжигая клеймо. Наконец боль выгорела дотла, и миссис Моррелл опомнилась. Должно быть, прошло с полчаса. Теперь она вновь осознала, что ее окружает ночь. В страхе огляделась по сторонам. Оказалось, она забрела в сад, за домом, и бродит взад и вперед по дорожке мимо кустов черной смородины, растущих вдоль длинной ограды. Сад был узкой полоской земли, и колючая живая изгородь отделяла его от пересекающей улицу дороги. Миссис Моррелл торопливо прошла в палисадник, что был теперь словно огромный залив белого света. Прямо в лицо ей с высоты светила луна. Лунный свет низвергался с высящихся перед нею холмов, заливал долину, в которой примостился поселок Низинный, и едва ее не ослепил. Тяжело дыша и всхлипывая после перенесенного напряжения, Она вновь и вновь бормотала про себя. Надоело, надоело. Что-то она ощутила рядом. С трудом встряхнулась и посмотрела, что же это коснулось ее сознания. В лунном свете покачивались высокие белые лилии, и воздух полон был их ароматом, будто чьим-то присутствием. Миссис Моррелл судорожно вздохнула, потрогала лепестки больших бледных цветов и вздрогнула. Казалось, они вытягиваются в лунном свете. Она осторожно сунула руку в белую чашечку и в лунном свете едва разглядела на пальцах золотой след. Она наклонилась, хотела рассмотреть желтую пыльцу, но все было смутно. Тогда она глубоко вдохнула аромат, ей чуть не сделалось дурно. Миссис Моррелл оперлась о садовую калитку и, глядя на улицу, глубоко задумалась. Она не знала, о чем думает. Чувствовала лишь, что ее подташнивает, и помнила про свое дитя, и, подобно аромату лилии, сама растворялась в сверкающем бледном воздухе. Немного погодя, и дитя вместе с ней растворилась в этой чаше лунного света. И она покоилась там заодно с холмами и лилиями и домами, и они плыли все вместе, будто в забытье. Очнувшись, она почувствовала, что устала и хочет спать. вяло огляделась Купы белых флоксов походили на кусты, покрытые беленым холстом. Ночной мотылек ударился от них и отлетел в другой конец садика. Следя за ним взглядом, миссис Моррелл стряхнула с себя сон. Струи влажного, острого аромата флоксов взбодрили ее. Она прошла по дорожке, помедлила у куста белых роз. Они пахли нежно и бесхитростно. Она потрогала белые сборки цветов. Свежий запах и мягкая прохлада листьев Напомнили о раннем утре, о солнечном свете. Она так их любила. Но сейчас она устала и хотелось спать. В этом таинственном мире вне стен дома она чувствовала себя потерянной. Не слышно было ни звука. Видно, детей ссора не разбудила, или они успели снова уснуть. С грохотом пересек долину поезд в трех милях отсюда. Ночь такая огромная, незнакомая, и нет ей извечной ни конца, ни края. Из серебристо-серой сумрачной мглы доносятся слабые хриплые звуки. Неподалеку скрипка расстеля шум поезда будто вздох в отдалении возгласы мужчин. Унявшееся было сердце опять забилось чаще. Месси Сморрелл торопливо пошла по дорожке к черному ходу. Тихонько подняла щеколду. Оказалась дверь еще на засове, заперта, чтобы она не могла войти. Она негромко постучала, подождала, опять постучала. как бы не разбудить детей или соседей он должно быть спит и проснется не вдруг огнем жгло скорее бы попасть в дом она уцепилась за ручку двери как холодно стало можно ведь простыть это в ее теперешнем то положении она покрыла голову и плечи фартуком и опять торопливо пошла в сад к окну кухни облокотясь на подоконник она только и сумела увидеть из под шторы раскинутые на столе руки мужа и между ними черную голову он спал, уткнувшись лицом в стол. Что-то в его позе заставило жену ощутить, как она от всего устала. Свет в кухне медно-красный, значит, лампа коптит. Миссис Моррелл забарабанила в окно, громче, громче. Того и гляди, разобьется стекло, а муж не просыпался. После этих напрасных попыток миссис Моррелл бросила в дрожь. Слишком был холоден камень, да и усталость навалилась. В вечном страхе из-за еще нерожденного ребенка она гадала, как бы согреться. Прошла к сараю. Там лежал старый половик. Позавчера она снесла его туда, чтобы отдать старьевщику. Она накинула половик на плечи. Был он теплый, хотя и перепачканный. И она стала ходить взад-вперед по садовой дорожке. Время от времени заглядывала под штору, стучала в окно и уговаривала себя, что в конце концов он проснется. Уж слишком у него неудобная поза. Но вот спустя час она опять негромко застучала в окно. Стучала долго. Постепенно звук этот дошел до Моррала. Когда отчаившаяся она перестала барабанить по стеклу, она увидела, что муж шевельнулся. Потом, не открывая глаз, поднял голову. Сильно бьющееся сердце пробудило его сознание. Миссис Моррал требовательно застучала в окно. Он проснулся. Мигом сжал кулаки. Глаза яростно сверкнули. Он ничуть не испугался. Окажись тут хоть двадцать грабителей, он, не рассуждая, сразился бы с ними. Он в ярости огляделся, недоуменно, но готовый к схватке. «Отвори, Уолтер, холодно», — сказала жена. Кулаки его разжались. До него дошло, что он натворил. Голова опустилась, лицо стало угрюмое, замкнутое. Она увидела, как он заторопился к двери, услышала, как лязгнул засов. Моррел дернул движку Дверь отворилась. и вот вместо тускло-желтого света лампы перед ним серебристо-серая ночь. Он поспешно отступил. Когда миссис Моррелл вошла в дом, он уже почти бежал к лестнице. Торопясь скрыться, прежде чем войдет жена, он наскоро содрал с шеи пристежной воротничок, и тот валялся на полу с лопнувшими петлями. Ее это рассердило. Согревшись, она успокоилась. От усталости обо всем позабыла, бродила по дому, делала те нехитрые дела, с которыми прежде не успела управиться. Собрала мужу завтрак, сполоснула бутылку, которую он брал с собой в шахту, положила рабочую одежду к огню, чтобы согрелась, поставила к ней рабочие башмаки, достала чистый шарф, сумку для еды, два яблока, пошуровала в очаге и поднялась в спальню. Морл уже крепко спал. Тонкие черные брови его были подняты в горестном недоумении. Щеки запали, уголки рта угрюмо опущены. Он словно говорил, плевать мне, кто ты и что ты. Все равно сделаю по-своему. Миссис Моррелл и смотреть на него не надо было. Все слишком хорошо знакомо. Расстегивая перед зеркалом брошь, она слабо улыбнулась. Оказалось, все лицо у нее в желтой пыльце лилий. Она смахнула пыльцу и, наконец, легла. Некоторое время в мозгу что-то вспыхивало, мерцало. Но она уснула еще до того, как муж, наконец, проспался.